Память святого пророка авакума Святой пророк Аввакум был сын Асафата и происходил из колена Симеонова, как повествует о нем святой Эпифаний Кипрский в своей книге «О жизни пророка». По преданию, записанному святыми отцами, родиной Аввакума было небольшое селение Бетзахар, иначе называемое Вивзахир. само имя Аввакум, данное ему при рождении, предзнаменовало, что из него выйдет сильный духом подвижник. Придя в возраст совершенный, он ради славы имени Божия ревностно выступил на обличение беззаконий своего народа. Сам же он, горя духом о Господе, строго соблюдал заповеди Божии, твердо стоял на пути добродетели и был удостоен от Господа дара пророческого. Аввакум пророчествовал и жил после царствования благочестивого иудейского царя из Икии, когда на престоле царствовали нечестивые цари Монасия, сын Языкии, и потом Амон, сын Монасии. По свидетельству священного писания, в народе иудейском при Монасии были постоянные раздоры и злодейства. Сильный угнетал слабого, и негде было искать суда справедливого. Сам царь Монасия был первым гонителем невинных. Он пролил весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края и до края. По преданию, в числе невинных пострадал в это время и святой пророк Исаия, равно как пострадали многие другие обличители неправд и нечестия царя и народа. Впоследствии царь Монасия, наказываемый Богом и взятый в плен ассирийцами раскаялся и обратился к истинному Богу. Но зло, посеянное им, пустило уже глубокие корни среди народа еврейского. Монасии же наследовал нечестивый сын Амон, подобно отцу своему, преданный грубому и далопоклонничеству. Пророк Авакум глубоко скорбел о развращении своих современников. Не находя нигде правды, он изливал свою скорбь, взывая ко Господу. доколе «Да Господи, я буду взывать, и ты не слышишь меня? Буду выпиять о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Так взывал пророка Господу, видя беззакония людские, и ожидал праведного суда от самого Бога. В ответ на это Господь возвестил своему избраннику, что скоро должно наступить наказание за всеобщее нечестие. По повелению Божию пророк Авакум предсказал евреям такое страшное событие, которому в его время даже трудно было поверить, именно разрушение храма и самого Иерусалима и пленение Вавилонское. Пророк ясно указал, что орудиями этого наказания Господь избрал халдеев, народ свирепый и необзбузданный, который быстро проходит по пространствам земли, чтобы завладеть чужими селениями. В репетном ожидании грозного нашествия пророка Вакум недоумевал. Неужели праведный Господь попустит гордым и нечестивым халдеям совершенно истребить избранный народ свой? В надежде, что наказание это будет временным, он ожидал нового откровения от Господа и в своем молитвенном ожидании был подобен стражу, зорко смотрящему вдаль с городской башни, чтобы возвестить о приближении врага. Он пламенно молил Господа спасти народ еврейский от рабства вавилонского, как некогда он спас его от рабства египетского, и ждал, что возглаголит ему Господь. Тогда Господь открыл пророку своему, что все спасение избранного народа среди этих бедствий заключается в вере, а гордые и необузданные халдеи сами должны будут испытать ту же участь, которую они приготовили побежденным народам После того пророка Авакум, чтобы не повергнуть соотечественников в отчаяние от предстоящего им испытания от Бога, произнес притчу на погибель халдеев, возвестив пятикратное горе угнетателям. В этой притче он показал все ничтожество идолов и могущество халдеев пред величием Бога истинного, шествующего во спасение людей своих. Пророк в озарении свыше предвещал, что Бог грядет для спасения народа своего от горы при осененные чаще, для спасения помазанных своих, и наступит такое время, когда вся земля заполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Когда Навуходонарос подступил к Иерусалиму, то по свидетельству предания пророк Аввакум удалился из города, зная, что бедствие уже неотвратимо и что сопротивление столь сильному завоевателю будет бесполезно. Пророк с горестью оставил свое отечество, чтобы не видеть разорения его и избежать жестокости победителя. По указанию Божию Аввакум поселился в земле Аравийской в городе Астракине и жил здесь добровольным изгнанником до самого удаления врагов из его отечества. По удалении халдеев он возвратился в землю свою, оплакал бедствия ее и вместе с уцелевшими из народа стал заниматься земледелием. В молитве к Богу за народ свой ожидал он возвращения плененных из Вавилона. Однажды во время жатвы пророк сварил похлебку и, взяв хлеба, пошел в поле, чтобы отнести этот обед жнецам. Но на пути ему предстал ангел Господень и сказал... «Отнеси этот обед в Вавилон к Даниилу в ров львиной». В это время действительно пророк Даниил, живший при дворе царя Вавилонского по ненависти нечестивых вавилонян, был вергнут в ров ко львам. Но Аввакум, не зная города Вавилона, отвечал ангелу, «Господи, Вавилона я никогда не видал и рва львиного не знаю». Тогда ангел Господень силою духа своего... Восхитил Аввакума и, подняв его за волосы, перенес в Вавилон и поставил прямо на Орвом, куда вергнут был Даниил. И возвал Аввакум, «Даниил! Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе!» Даниил же возблагодарил Бога и сказал, «Вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя!» Даниил поднялся и вкусил пищи. Ангел же Господень мгновенно поставил Аввакума на его прежнее место. После чудесного посещения Даниила пророк Аввакум возвратился к жнецам своим во время обеда их и никому не сказал о случившемся. Он проразумел, что народ иудейский возвращен будет Господом из Вавилона в Иерусалим, подобно тому, как совершилось чудесное перенесение его в Вавилон и возвращение оттуда. Но это испытание народа Божия длилось 70 лет, и Аввакум не дожил до возвращения евреев из плена, и умер в старости, и погребен был с честью на собственном поле.